Глава 16. Добыча для хищника. «Там такое было, такое было! Стрельба, магия, драки! И чего я, дура, сегодня тут осталась? Собиралась же в город! А вот Вальда почти все своими глазами видела, представляете? Там столько трупов!» Дина услышала разговор школьниц, проходя по коридору мимо группы девушек со второго курса. Те, раскрыв рты, Окружили подругу, а она тараторила подобно трещотке. Разбойники совсем обнаглели. Напали на ученика прямо возле самых ворот школы. Его пытался защитить учитель, а они как начали стрелять. Преподаватель щит поставил, но среди бандитов тоже маг оказался. Он молниями нашего побил, а ученика вообще похитили. До сих пор найти не могут. «Кого там похитили?» Дина остановилась. Я точно не знаю, но Вальда сказала, он с третьего курса. У него еще глаза синие-синие. Врет твоя Вальда. Этому синими глазами нельзя из школы выходить, — усмехнулась девушка, собираясь идти дальше. Точно про него, — воскликнула балаболка. Охранники говорили, что учитель за него попросил. Их и выпустили вместе всего на несколько минут. И сразу пальба со взрывами. Дина с трудом удержалась, чтобы не побежать. Она спустилась на первый этаж, выскочила из здания, едва не срываясь на бег. Дошла до следующего подъезда и буквально взлетела на четвертый этаж. Дверь в комнату Нила оказалась запертой, на стук никто не ответил. Но ну не может быть, чтобы все случалось с одним человеком», – мысленно простонала девушка. «Как он умудряется? Почему все сходится на нем? Других, что ли, нет?» Она медленно пустилась в обратный путь, покинула жилой корпус, но к себе не пошла. Находясь в абсолютной прострации, девушка направилась к школьным воротам. «И чего я добилась? Мне же с ним хорошо было. Нет, нужно было оттолкнуть парня только за то, что он...» На глазах выступили слезы. «А чего он решил отослать меня в деревню? Что, попользовался из глаз долой? Ненавижу себя за то...» Не надо было его отталкивать. Оставалось бы рядом, может, и не случилось с ним ничего. Даже в мыслях она противоречила сама себе, то осуждая. то оправдывая парня. Дина остановилась, вытерла слезы. «Хорошо, хоть стемнело. Иду сопли распустила. Кто увидит, подумают, не знаю а что». Она разозлилась на себя. «Может, и не было там Нила? Кому-то сослепо показалась синева в глазах, а я и раскисла». Немного успокоившись, она двинулась дальше. Возле выхода за территорию в тени деревьев стояли три ряда лавочек. Сюда пускали родители учеников, когда те привозили сыновей и дочерей в школу. Дина вспомнила свой первый день. Оставляя ее здесь, отец напутствовал. «За парнями не бегай, успеешь еще. Главное, наполни свою красивую головку знаниями под завязку, а мужа мы тебе найдем». «Мужа», — хмыкнула девушка, — «за три года тут я парня себе найти не смогла, хотя кругом одни волшебники». Вроде не уроды и мозги в голове имеются, но начнешь общаться только одно на уме. Ученица остановилась в нескольких шагах от ворот и застыла на месте. Полоболка говорила, что ученика похитили, значит, он хотя бы жив. Может, его сейчас затащили в какую-нибудь гостиницу и пытают», размышляла она, разглядывая третий этаж приюта для мага, который был виден над воротами школы. Какие же тайны хранит Нил, что его похищают? И ведь не первый случай. Лысый тоже явно что-то хотел выведать. Почему-то мне не верится в побег колдуна без посторонней помощи, и привести его в чувство мог только Нил. Больше никого рядом не было. Но зачем? При других обстоятельствах такие сомнения наверняка подтолкнули бы ученицу к действию, но сейчас ею завладела глубокая апатия. Один из охранников подошел к Дине и строго произнес... «Сегодня приказано никого не выпускать. Так что шла бы ты к себе, девушка». «Говорят, тут нападение случилось. Кого-то убили, кого-то похитили. Это правда?» «Ничего сказать не могу. Посчитают нужным, узнаете и без меня. И нечего тут выпытывать. Не видишь, я на службе». «Но дяденька, мне очень нужно. Мой брат пропал. У него глаза синие. Он сегодня выходил из школы». «Ты думаешь, я каждому в глаза заглядываю?» «Вас тут сотни мимо проходит. «Его Нил зовут. Вы же всех отмечаете». «Ученика с именем Нил выпускать из школы запрещено», — строго ответил охранник. «Но его нигде нет». «Знаешь, деточка, я уверен, что у этого Нила нет никакой сестры, а значит, ты меня обманываешь. Шла бы ты по добру, по здорову». Дина поняла, что от этого человека ничего не добьется. Она повернула и добрела до ближайшей лавочки. В душе царила звеняющая пустота, будто из организма выжили все соки. Ей не хотелось никуда идти, как, впрочем, и оставаться здесь. Дина безвольно опустилась на лавочку. «Вот так, сходишь с парнем на первое свидание, а его тут же выкрадут неизвестные сволочи. И какой из этого вывод?» «Нашла приличного молодого человека, не упуская из вида. Ведь если хороший, он нужен не только тебе». Правда, осознание этого приходит с опозданием. Ну да, кто-то уже говорил, пока не потеряешь, не поймешь ценности утраты. Мысли всплывали, словно из пелены тумана. Дина сидела, склонив голову на бок. Она понятия не имела, сколько времени тут находится. «Да я это? Вот мой ученический билет. Что не так?» Знакомый голос заставил очнуться. «А где господин Найт? Он выводил тебя всего на пять минут, тут все записано». «Мне бы тоже очень сильно хотелось знать, куда он подевался». «Ладно, проходи, но перед занятиями завтра зайдешь в приемную ректора. Расскажешь начальнику охраны все, что с тобой сегодня произошло». «Хорошо», — согласился парень. «Сразу после полигона буду у господина Схида». «Да еще», — понизив громкость, добавил охранник. «Тебя там на лавочке девушка ждет. Сказала, что сестра». «Спасибо». Поблагодарил брат и поспешил к ожидавшей его девушке. Стоило пройти несколько шагов, и на него налетел ураган. Дина с разбегу прыгнула на вернувшегося, едва не сбив того с ног. «Ты, ты, ты!» Начала она возмущенно, а закончила с нескрываемым облегчением. «Живой! Хвала вознесшемуся! Живой! Ну разве можно так пропадать? Что случилось? Куда ты подевался?» Она поймала себе на мысли, что тараторит, не давая раскрыть ему рта. А еще, что находится в его объятиях и не чувствует почвы под ногами. «Поставь меня на землю, пожалуйста, а то люди смотрят». Наблюдали за ними только охранники. «А если не поставлю?» «Тогда придется нести». «В мою комнату?» «Да запросто». «Может быть», — загадочно произнесла она. «Но своими ногами я туда дойду гораздо быстрее». «Обещаешь?» — загорелись глаза у парня. «Очень серьезно над этим думаю». «Идутся на меня не будешь». «Сегодня точно не буду». Нил, как хрупкую драгоценность, опустил девушку на землю. Шерс в это время также дешурил неподалеку от ворот, надеясь на возвращение синеглазого ученика. Учитель внимательно следил за парочкой, усмехаясь собственным мыслям. У него появился главный козырь в игре против Нила. И это не могло не радовать. «Теперь, топоганец, ты от меня никуда не денешься». Шерст не любил задерживаться в школе, но сегодня домой не ушел. После похищения ненавистного ученика он попал в весьма неприглядную ситуацию. Вместе с мальчишкой пропадал последний рычаг влияния на Кугала, а за это могли наказать. «Надо подтолкнуть Нила к активным действиям, чтобы он сам начал искать встречи с дедом, и я знаю, как это сделать». Кугал решил этим же вечером заскочить для разговора к папа Найта, которого хорошо помнил по совместной работе. Когда-то Тигур, как звали отца, с большим трудом получил шестой ранг по магии крови, а после работал в лаборатории омоложения кожи при медицинском университете. По пути дед Нила наткнулся на троих типов, намеревавшихся поживиться его добром, но даже останавливаться не стал, разметав наглецов одним движением руки. Старик был настроен решительно. После разговора с внуком ему открылась новая сторона теневой борьбы за власть. Участников он пока не знал, но четко представлял, насколько они опасны. Если в один прекрасный день заговорщики поставят в свои ряды всех учеников школы, мало никому не покажется. Нельзя допустить крупных беспорядков в городе до начала каникул. Потом, когда ученики разбегутся по домам, их уже не собрать, а значит и не кинуть на убой. Но как добиться переноса турнира женихов на более поздний срок? Опять выходить на торговцев? Могут и не поверить, если не раскрыть источника информации. Придется кое с кем делиться информацией и преподносить ее в нужном свете. Каком? Стоит серьезно обдумать. Кугал считал достаточно серьезным повод для своего визита к знакомому в столь поздний час. Заметив, что дверь в доме не заперта, он остановился. «Не помню за тигуром бесшабашной храбрости». Присмотревшись, поздний гость обнаружил, что дверь сорвана с петель и просто прислонена к проему. Неужели опоздал? А может, к нему просто ворвалась разъяренная клиентка? Старик внимательно исследовал вход на магические ловушки и, не выявив ничего опасного, аккуратно приподнял дверь, также тихо поставил ее на место и вошел в дом. Дверной проем из прихожей в гостиную был занавешен шторами из бамбуковых трубочек. На них старик заметил сразу две ловушки, которые поставили явно наспех. Мне плевать, кто напал. Это было сделано там, куда ты нас привел. С на этом разговаривал маг, которого сегодня стараниями кугалов печатало в стену. Тигур уступил дом сыну. Выходит, это я удачно заглянул в гости. Что тут у нас? Старик увидел в комнате еще женщину лет 35 и двоих перепуганных детей не старше 12. Шею дамочки обвивала зеленая лиана, которая медленно, но неуклонно сжималась. «Я правда не виноват. Я честно выполнил все, что от меня требовалось. Думаете, легко было его выманить из школы?» Найт стоял возле стены с завязанными за спиной руками. Хищник сидел справа от окна, чтобы видеть всех домочадцев и наблюдать за входом. «Попробуй меня убедить, что это действительно так. Только учти, у меня-то времени много, а вот у твоей жены его осталось совсем чуть-чуть». За пять секунд Кугал перебрал несколько вариантов. Проще всего было убить хищника, разобраться с ловушками и уничтожить удавку. Однако такой исход не решал главной задачи «вместо убитого пришлют новых». Старик пустил в ход ползучее заклинание, которое из-за своей медлительности не воспринималось основными сторожевыми чарами как опасное и проходило сквозь них, стерясь по земле. «Я же вывел ученика, не дал ему сбежать! но ну что еще я мог сделать?» Едва не плакал учитель. Женщина сидела на диванчике с отрешенным видом. похоже хищник задурманил ей мозги, чтобы она не могла кричать. Удавка тем временем заметно вдавилась в кошу. Ты мог кому-то рассказать о моих людях. Привел пацана в качестве приманки и... Падший, тебя забери. Что тут происходит?» Неожиданно маг гильдии понял, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Две вспышки на бамбуковых шторах уничтожили магические ловушки. Кугал вошел в гостиную, прикоснулся пальцем к удавке, и та сразу отпустила жертву. Второй рукой он погладил женщину по голове, чтобы вывести из ступора. Она закашлялась, схватившись за горло. "Мама, мама!" сразу кинулись к ней дети. "Вас как зовут?" спросил вошедший. "Зирада. Зирада, уведи ребятишек в другую комнату, у нас тут мужской разговор намечается." Супруга на это поспешила выполнить приказ незнакомца. "Прошу прощения за поздний визит, господа," начал тот. «Представляться друг другу не будем, нет надобности, а вот возникшую между нами проблемку попробуем решить. И чем быстрее, тем лучше». «Я узнаю тебя, старик», — пробормотал хищник. «Это...» «Вот и хорошо», — перебил его кукол. «А то некоторым удар головой об стену память отшибает. Тогда пришлось бы от тебя избавиться». «Убьешь меня, придут другие», — выдавил главарь боевой тройки. «Только поэтому ты и живой. До тех пор, пока я не удостоверюсь, что твоя жизнь может принести хоть какую-то пользу. Теперь о недавнем инциденте. Скажу сразу, паренек, которого ты...» Старик кивнул на хищника. «Сегодня хотел умыкнуть, а ты...» Повернул голову в сторону Найта. Это, «Этому всячески содействовал. Мне очень дорог, потому любви ни к одному из вас я не испытываю». «Когда к чему этот разговор?» Не унимался представитель гильдии похитителей. «Сейчас поясню». Волшебник подошел к Найту и снял с него антимагический амулет, затем коснулся пальцами нескольких точек на теле, погрузив учителя в сон. Осторожно уложив его на пол, Кугал создал полок молчания, чтобы женщина и дети не слышали этого разговора и спросил. «Если не ошибаюсь, гильдия прислала боевую тройку». «Откуда ты...» В глазах хищника появилось недоумение. Гильдия умела хранить свои тайны, и это была одной из них. Так надо, отрезал старик, не считая нужным опускаться до объяснений. Значит, потери составили не менее трех человек. Кугал подошел к столу, стоявшему в углу комнаты, взял стул и, поставив его неподалеку от собеседника, сел напротив. Я очень внимательно слушаю, напомнил он о себе. «С моими уже пятеро», – неохотно сознался хищник. «Так вот, заказчиком у первого погибшего был я. Работал он в паре с каким-то уродом и раньше не подводил. А потом ребятки меня крупно подставили, притащили по правильному адресу не только нужного человека, но еще и бабу для личных развлечений, за что и были наказаны». Заказ через гильдию не проходил, а потому претензии не принимаются. А если он действовал как частное лицо, то и мстить вы не обязаны. Тем не менее, наблюдается совершенно иная картина. Не находишь? На момент гибели он считался нашим человеком. Его убийца должен понести наказание. Сколько еще хищников должны погибнуть, чтобы вы отстали от школьника?» Слинцой в голосе спросил старик, очень пристально изучая собеседника. «Это решать не мне», — опустил глаза командир боевой тройки. «Ладно, подойдем к проблеме с другой стороны». Кугал откинулся на спинку стула и устремил взгляд за спину околдованного мужчины. «Тот, за кем вы охотитесь, частично виновен в смерти одного из ваших. В смерти остальных его вины нет. За них кто-то мстить собирается. Их еще найти надо, виноватых», – пробурчал плененный заклинанием. «Могу сэкономить время и деньги», – вызвался помочь старик. «И кто перешел нам дорогу?» «Клан пингов. У них к этому пареньку тоже имеется интерес». «Откуда такие сведения?» «Если раскрою свои источники, мне придется тебя убить», — изобразил натянутую улыбку Кугал. «Хотя о трех сегодняшних жмуриках наверняка напишут в газетах. Уже я постараюсь, чтобы газетчики узнали правду», — мысленно добавил старик. Воевать с целым кланом нам не с руки, нужен конкретный человек, а с магической школой. Они ведь тоже начнут мстить, стоит погибнуть хоть одному из учителей. Обычно мы следов не оставляем. Случай уже вышел за рамки обычных, поэтому и решения нужны другие. Какие? Допустим, вы узнаете, кто виноват в убийствах всех хищников, которые честно выполняли приказ гильдии. Первого мы пока исключаем. «Он?» – неподвижный волшебник глазами указал на спавшего учителя. «Нет, конечно», – насмешливо хмыкнул Кугал. «Есть другая кандидатура, человек, который по глупости или злому умыслу наследил в школе, подготовив тем самым почву для сегодняшнего провала. Пока не ясно, причастен ли он к гибели двух других бойцов». Потому как загорелись глаза хищника, старик понял, что попал в десятку. Лысый действительно идеально подходил на роль стрелочника. Ведь чародей привел в засаду сначала одного бойца, затем, следуя за указанной волшебником целью, погиб второй. Теперь вот новая ловушка через приятеля Крина. Если к этому еще прибавить едва не начавшуюся войну со школой магов, получается, что грехов за лысым чародеем слишком много». «Вполне подойдет», – задумчиво произнес волшебник Гильди. «Опять же логичнее, если убийца хищников предстанет матерый маг, а не юнец, не окончивший школу». «Я принимаю твои условия, старик». «Замечательно», – усмехнулся Кугал. «Теперь обсудим условия твоего освобождения». «Разве мы еще не договорились?» – опишил тот. Важно не только договориться, но и добиться исполнения договоренностей. «Чего ты хочешь, старик?» – насторожился хищник. «Первое. Антимагический амулет я оставлю у себя». «На трофеи имеешь право», – равнодушно согласился обездвижный. «И второе. Ты добровольно примешь мою метку и будешь ее носить до конца года. Я должен знать, не направят ли тебя в Лордыград снова». Любой чародей легко мог поставить сигнальное заклятие на обычного человека. С магом даже низкого ранга было гораздо сложнее. Во-первых, требовалось снять блокировки, которые имелись у любого волшебника. Во-вторых, заклятие должно было хотя бы одним рангом превосходить носителя, только в этом случае оно на нем держалось. «У меня седьмой ранг, ты сможешь поставить метку?» «Формально у меня тоже седьмой, еще лет сорок назад был». Какой сейчас, одному падшему известно. Маг в первые минуты появления старика в комнате не успел задуматься над тем, как вошедший смог справиться с ловушками, убрать удавку и вывести женщину из дурмана. Сейчас он сообразил, что собеседник намного сильнее. «Хорошо, я согласен. И еще одно замечание». Будешь разговаривать с хозяином, мимоходом скажи, что сопляка, который стал невольной причиной приезда в Лордеград, ты прикончил, хотя и не уверен в правдивости слов Лысого. Сделаю. И последнее. Если тебя вдруг направят в Лордоград, мало ли какие планы у руководства, останавливайся в гостинице тихая ночь. Просто чтобы я тебя нашел и выяснил причины визита. Договорились? Не возражаю. пробурчал хищник. Только после ухода волшебника гильдии Кугал привел в чувство учителя. «Где он?» сразу спросил очнувшийся. «Ты его больше не увидишь». «Жена, дети...» «В соседней комнате ждут, когда мы закончим». «Спасибо огромное, вы спасли мою семью. Я навечно ваш должник. Все что угодно». «Вот по этому поводу я и хотел с тобой переговорить. Слушай внимательно...» Завтра ты пойдешь в школу и...» Лимит тщательно подошел к выполнению задания, поскольку знал, еще одного провала ему не простят. Накануне он сам посетил восточные окраины города, посмотрел, где разместился цирк и прилегавшую к нему местность. Даже на представлении побывал, внимательно присматриваясь к артистам. Запомнил каждого — голос, лицо, фигуру, умение... Загадкой оставался лишь фокусник, который постоянно менял одежды и ни разу не появился в наряде, который хоть как-то мог обрисовать его фигуру. А еще он не произнес ни единого слова, говорила только его помощница. Она же неплохо выступила в самостоятельном номере. Танец на столбах, под которым ползали сотни ядовитых скорпионов, понравился многим. Фокусник показался круглолицему бородачу самым опасным среди циркачей – Номер, когда артист, пробегая по арене, метнул 10 клинков, точно в цель восхитили помощника Транга. Искусство этого человека соперничало с магией. Его одежда практически сливалась с фоном и не позволяла рассмотреть метателя, пока он сам этого не захотел. Целью была все та же танцовщица, которая стояла, прижавшись к щиту, а вонзившиеся в мишень ножи почти вплотную обрамляли ее контур. На следующее утро Лимит прибыл к цирку с тремя бойцами личной охраны Транга. Он сразу указал им место для засады, небольшой участок парка, покрытый молодой порослью. Судя по аромату, ни у кого не возникло сомнений, как именно используются эти кустики. Однако никто из подчиненных и слова не сказал пусть и временному, но командиру. Главное – выполнение задания. Вскоре из скрытой тентом повозки появилась дамочка – Сладко потянулась и направилась прочь от лагеря. «Проводить?» — усмехаясь, предложил один из охранников. «Сама справлюсь с маленькая», — ответила она. Увидев женщину, лимит поморщился. Меньше всего он хотел, чтобы именно она попала ему в руки, но совсем не потому, что был очарован ее выступлением. Глядя на танцовщицу, мужчина сразу вспомнил о фокуснике. Однако терять время было еще опаснее. «Берем и уходим», — он шепотом указал добычу. Бойцы четко выполнили приказ, дождавшись, когда церкачка засобиралась обратно, ее схватили и дали нюхнуть дурманящего средства. Четверть часа и похищенную доставили в разрушенный особняк, также присмотренный помощником транка накануне. Некое двухэтажное здание из песчаника находилось в плачевном состоянии. Не осталось ни одного перекрытия, часть стен уцелела до половины второго этажа, другая осыпалась до уровня первого. Пожалуй, только ночные твари после захода солнца могли устраивать здесь свои засады, что полностью устраивала Лимида. Тамочку внесли в одну из комнат, где и привели в чувство. «Прошу прощения, леди, за грубость моих оболтусов. Сказал же им пригласить девушку со всей любезностью. Ничего не понимают». Мужчина излучал добродушие и искренность. «Что вам от меня нужно?» Осмотрев обстановку и сообразив, что сюда вряд ли приглашают со всей любезностью, спросила танцовщица. Сейчас он смог рассмотреть пленницу во всей красе. Она не казалась хрупкой, как вчера в цирке. Наверное, костюм утягивал тело в нужных местах, корректируя фигуру. Лицо было симпатичным, но не более. В общем, обычная с виду женщина, однако умевшая при некотором старании показать себя почти богиней. В сущий пустячок», — бородач достал арбалетную стрелу. «Вы случайно не видели воинов с таким оружием?» «Скорее воительниц», — уточнила дамочка. «Некоторое время они путешествовали с нами. Слушайте, может, вы меня развяжете? Неудобно же». Лемит всегда считал, люди, которые ничего не боятся, либо идиоты, либо знают что-то, что придает уверенность в благополучном исходе, даже если они идут по краю пропасти. На Идиотку его собеседница явно не походила, и это всерьез беспокоило мужчину. На всякий случай он нащупал в кармане куртки дымовые цилиндры, проверил висевшие на груди защитные амулеты, но спокойствия не пришло. Внутренний голос все громче предупреждал об опасности, хотя два бойца внимательно осматривали окрестности, третий находился рядом. «Конечно, развяжем. Как они вас спеленали!» – он с осуждением покачал головой. Тут нож нужен, иначе полдня возиться. Сейчас поищем, а пока не найдем, скажите, где и когда вы впервые с ними встретились». «За два дня до приезда в город. Не помню, как называлась та деревенька, где вооруженные женщины спасли нас от нападения головорезов». «Да твой фокусник сам десятка бандитов стоит», — подумал Бородач, мельком взглянув на своего бойца. «Немногих я видел, чтобы могли так перемещаться, да еще клинки метать». «И сколько их?» «Я имею в виду дамочек». «Шестеро?» «Как выглядели?» «Худые, я бы даже сказала, тощие, невысокого роста. На мой взгляд, ничего привлекательного, однако наши мужики на них слюни пускали, даже не видя лиц». «Почему не видя?» «Откуда я знаю, то ли от скромности, то ли от уродства дамы прятались под капюшоны?» «Как это? Магия?» Нет, не думаю, что они волшебницы. На голове обычные капюшоны с черной плотной вуалью внутри, из-под которой ничего не видно. А еще они пообещали особо любопытным горло перерезать, так что никто не рискнул их трогать. И куда скромницы подевались? Доехали с нами до города, а на следующий день исчезли. Может, это и к лучшему. Честно говоря, я боялась, что кто-нибудь из наших по сдернет капюшон, и нет человека». «То есть больше вы их не видели?» «Ни разу». Лимиду показалось, что женщина говорит неправду. Он собрался задать несколько наводящих вопросов, но тут снаружи раздался голос. «Эй, там, в доме! Если с нашей подруги хоть один волос упадет, мы вас на ремни порежем». «Ну вот», — развел руки в стороны Лимид, «только начнешь с красивой девушкой про любовь калякать, обязательно посторонние заявятся». Он достал нож. «Стоять! Шаг, и я стреляю!» Раздался выстрел. Боец Пингов, присутствовавший при допросе, пальнул в сторону, где мелькнула тень. Два клинка тут же пронзили его горло, а лимит перекатом ушел в соседнюю комнату. «И ножи у него непростые», — отметил про себя бородач. «Даже не споткнулись о защиту амулетов». «Уходим», — скомандовал он и бросил под ноги один цилиндр. Другой выкатился за пределы разрушенного здания и за развалин особняка плотной пеленой повалил дым. Фокусник освободил женщину, но выходить из дома не спешил, опасаясь, что представленные кигиром охранники могут с перепугу открыть стрельбу. Он сел рядом с недавней пленницей. «Что он от тебя хотел?» «О наших охранницах спрашивал, пытаясь узнать, кто они такие, будто я знаю. Пришлось болтать без умолку, затягивая время». Интересовался только ими? Ага. А о девчонке, которую они притащили, не спрашивал? Может, и собирался, но, слава, вознесшемуся ты пришел». Фокусник встал, помог подняться дамочке и подошел к убитому, чтобы забрать трофей. «А неплохо мужик был упакован», — удивился циркач, собрав амулеты и оружие. «Похоже, те дамочки важному человеку дорогу перешли». Вот их бы и ловили, а то по нужде спокойно сходить не дают. Ладно, уходим, не нравятся мне эти руины».